Глава тридцать пятая. Перед лицом страха. Пираты обменялись ошеломленными взглядами, но никто не осмеливался возразить. Призрак перевел взгляд на Винченца, своего надежного друга, который всегда был рядом. «Отправляйтесь на пилистрину», — продолжил он, — «и переведите всех пиратов в укромное место. Катарина раскрыла наши карты» и я не допущу, чтобы люди погибли из-за ее предательства». Но капитан начал Винченцо, сделав шаг вперед, но Рафаэль резко поднял руку, останавливая его. «Вы больше ничем не сможете мне помочь». Его голос был спокоен, но в нем ощущалась скрытая боль. «Я не позволю вам зря положить свои жизни». Пираты шумно зашевелились, явно не согласные с его решением. Они готовы были идти за ним до конца. Но Рафаэль знал, что в Венеции их ждет не битва, а ловушка, из которой не выбраться. «Дальше я пойду сам», — сказал он, твердо глядя в глаза каждому. «Я знаю этот город как свои пять пальцев, знаю все потайные входы и выходы в поместье Виторию. Я сам найду его и убью. В его глазах вспыхнуло пламя мщения. Я сам восстановлю справедливость. Наступила гнетущая тишина. Пираты не решались спорить с капитаном, зная, что он не изменит своего приказа. Винченц сжал кулаки, его лицо окаменело. Он понимал, что спорить бессмысленно, но сердце не давало спокойно смотреть на то, как его капитан собирается в одиночку идти на смерть. — Выполняйте приказ, — твердо произнес черный призрак. Его голос не дрогнул ни на мгновение. Затем он посмотрел прямо в глаза Винченца. — Если через неделю я не вернусь, ты станешь капитаном. Винченца кивнул, стараясь сохранять спокойствие. — Хорошо, капитан, — ответил он, — но в душе понимал, Все уже изменилось, и прежним не будет никогда. Рафаэль перевел взгляд на Карлоса. «Ты проведешь их к лодкам так, чтобы никто не заметил». Карлос утвердительно кивнул. Пираты поочередно прощались с капитаном. Прощальные рукопожатия были крепкими, но короткими, без лишних слов. Они исчезли в ночи, растворяясь в ее мраке, словно тени. Черный призрак остался один. Там, на острове, среди бушующих волн и соленого ветра, все было предельно ясно. Законы моря были простыми и неизменными. Пиратский кодекс, правила чести, которые нельзя было нарушить. Свобода измерялась силой, а верность – сталью клинков. Но здесь, на суше, все было иначе. Здесь не было четкого кода или непреложных законов. Здесь правила писали те, у кого в руках было золото. Власть принадлежала не сильнейшим, а хитрым и жадным. Деньги управляли всем. Судьбами людей, их честью и даже их жизнями. Рафаэлю предстояло выработать план, как подобраться к Виторию. Нужно было тщательно изучить охрану, найти ее слабые места, подготовить каждый шаг. Но прежде он хотел увидеть ее свою Изабеллу. Утро лишь начинало окрашивать горизонт нежными красками рассвета, но Виторио уже не спал. Он лежал на широкой роскошной постели с балдахином, уставившись в потолок. Со времени разговора с Катариной сон покинул его, а вместе с ним и аппетит. Мысли крутились вокруг одного имени — Рафаэль. Виторио был уверен, что тот давно канул в небытие. Прошло столько лет, а теперь, когда он наконец-то добился могущества и положения в обществе, этот щенок вдруг объявился. Виторио сжал кулаки от ярости. Он приказал своим людям разыскать его, прочесать все укромные уголки Венеции. Но поиски оказались безрезультатными. Рафаэль словно растворился в воздухе. Исчез, будто призрак. Призрак. Катарина сказала, что Рафаэль — это черный призрак. Холодный пот выступил на лбу Виторио. По спине побежали мурашки. Нет, это невозможно. Он помнил своего племянника. Воспитанный мальчик с утонченными манерами. Наследник герцогского титула. Неужели этот мальчишка смог стать одним из самых опасных пиратов Адриатики? Это же абсурд! Виторию грубо откинул покрывало и поднялся с постели. Он подошел к окну, из которого открывался вид на пробуждающуюся Венецию. Город, которым он намеревался править безраздельно. «Черный призрак!» — хмыкнул он, пытаясь скрыть страх за насмешкой. Не может быть, это просто выдумка. Но на душе было неспокойно. Но не только Виторию. Этим утром лишился сна. Изабелла металась в постели, не в силах успокоить мысли. Мысль предстоящей унизительной процедуры жгла ее изнутри. Она проклинала Виторию на чем свет стоит, сжигаемая стыдом и бессильной яростью. Утро наступило мрачным и холодным. Казалось, будто радость и счастье навсегда покинули поместье Монтефельтро. Даже за завтраком атмосфера была угнетающей. Мария молча отводила взгляд, пряча покрасневшие глаза. Лицо отца выглядело напряженным, словно каменное изваяние. «Изабелла!» Голос отца был глухим. Он не поднимал глаз от своей тарелки. Я надеюсь, ты смирилась и не будешь устраивать сцен перед доктором. Изабелла вскинула голову и бросила на отца взгляд полный презрения. Она не могла поверить в его слова. В глазах застыла боль, из... боль и разочарование. Как он мог? Как мог ее собственный отец так предать ее доверие? «Не смей смотреть на меня так!» Неожиданно резко выкрикнул он, отшвыривая ложку, которая с громким звоном ударилась о тарелку. Лицо перекосило от злости. «Думаешь, мне легко дается это решение? Думаешь, мне не больно? Ты моя единственная дочь, в которой я души не чаю. Я проклинаю каждый день, каждую минуту, когда согласился выдать тебя за Виторио». Его голос сорвался. Изабелла в первый раз увидела отца таким сломленным. Осознание всей тяжести ситуации накрыло ее волной. Она видела боль в глазах родителя, который загнал себя в угол, из которого нет выхода. Она опустила взгляд, а голос стал мягче. «Знаешь, папа, если Виторио поставил себе цель кем-то обладать, то у тебя не было шанса отказаться». Он все равно добился бы своего. Тишина повисла в воздухе. Казалось, само время остановилось. Слова Изабеллы тягучей горечью легли на сердце отца. Он понимал, как она права. Понимал! Но изменить уже ничего не мог. Тишину нарушил тихий скрип дверей. И в зал бесшумно вошла служанка. — Сеньора Изабелла, к вам доктор! — сообщила она едва слышно. Комната наполнилась холодом. Воздух стал тяжелым, будто кто-то внезапно задушил все звуки. Сердце Изабеллы сжалось от страха и унижения. Она почувствовала, как кровь отхлынула от лица, оставляя ледяную бледность на щеках.